Эпиграфы. Вот что сделай прежде всего: научись радоваться. Луций Анней Сенека. Свободный человек должен объяснять что-либо лишь самому себе, своему уму и сознанию и тем немногим, у которых есть право требовать объяснений. Эрих Фромм. Здравствуйте. Узнав, что я пишу продолжение книги Психофилософия, молодая женщина 25 лет предложила назвать его Психофилософия 2.0. 2.0 это правильно? Это современно. Это означает апгрейд системы, обновление. узнав, что я пишу вторую книгу психофилософия и хочу её назвать психофилософия 2.0, молодая женщина сорока лет возмутилась. никто не поймёт, что это значит. как будто кто-то кому-то проигрывает со счётом 2.0. и вообще ноль на обложке категорически нельзя. не та энергия. так на собственном примере Я в которой уже раз убедился, что люди разных поколений говорят на совершенно разных языках. Я назвал книгу так, как назвал, не только потому, что любому автору хочется соответствовать своему времени, но такой заголовок, на мой взгляд, абсолютно точно отражает суть дела. Психофилософия 2.0 ни в коей мере не повторяет предыдущую книгу. Она дополняет и развивает начатый в ней разговор. Понятно, что мы продолжаем разговор о психофилософии. Для тех, кто не читал первую книгу, напомню, что значит это слово. Психофилософия система определённых взглядов, принципов и практических приёмов, которая призвана помочь человеку выстроить гармоничные отношения с миром и с самим собой. У психофилософии есть три источника, причём все они для меня одинаково важны. Первый источник работа на телевидении. Мне повезло, что на нашем, мягко говоря, непростом телевидении я имею возможность делать программы, в которых разговариваю с людьми, пытаясь раскрыть их и для себя, и для зрителя. Телевизионная камера имеет удивительное свойство, Человек раскрывается перед ней за весьма короткое время так, как он вряд ли сможет сделать в обыденной жизни. Для этого только нужно не вызывать его на словесную дуэль, не бороться с ним, а заинтересованно беседовать. Психофилософия стала помогать моей телевизионной работе, а телеинтервью весьма способствовать пониманию психофилософии. Второй источник Люди, которые приходят ко мне и просят разобраться в их, как им нередко кажется, тупиковых ситуациях. Когда ко мне обратился первый человек, моим естественным желанием было ему отказать. Имею ли право, не наврежу ли? Отказаться самое лёгкое. Это действие не требует никаких усилий. Но можно ли отказать тому, кто просит тебя о помощи просто потому, что верит тебе и больше ему обратиться не к кому? После первой просьбы прошло около 15 лет. Я поговорил с большим количеством людей. С кем-то всё ограничилось одной беседой, общение с другими длится годами. Опыт этих встреч для меня бесценен. Третий источник работы величайших психологов и философов. В отличие от многих авторов книг по психологии, я не стесняюсь цитировать других. прекрасно понимая, что без этой литературы психофилософии просто не было бы. Так возникла психофилософия. Вторую книгу, описывающую суть этой системы, вы, дорогой читатель, держите сейчас в руках. Примечание. По-прежнему, вопреки редакторским законам, я пишу «вы» с заглавной буквы. «Психофилософия 2.0» Как и психофилософия 1 это не некое обращение к обобщённому читателю, а конкретный разговор с вами, человеком, который держит в руках мою книгу. Конец примечания. Мне представляется, что психофилософия развивается в русле гуманистической психологии Абрахама Маслоу и логотерапии Виктора Франкла. Надеюсь, что хотя бы в какой-то степени она дополняет и развивает их. Психофилософия это система, которая может пригодиться любому человеку. Что даёт мне право настолько самонадеянную точку зрения? Однажды я понял, 100% жителей нашей страны, как и прочих и мира, являются психологическими консультантами. Повторяю, 100% в том числе и вы, дорогой читатель. К вам, ко мне, к любому другому приходят наши дети, родители, друзья, коллеги, а часто и вовсе незнакомые люди с вопросами типа: "У меня тут проблемы с женой, мужем, ребёнком, мамой, папой, подругой и прочее. Посоветуй, что делать?" Или просто человек ощущает в своей жизни некий дискомфорт, разобраться с которым не умеет, и идёт с этой проблемой к своему другу или знакомому. Как помочь? У нас нет опоры, кроме собственного опыта, и советы мы даём, опираясь именно и сугубо на него. Но, во-первых, опыт одного человека не всегда может пригодиться другому. Не устану повторять: Господь штучный мастер. Каждого из нас он создаёт по-особенному, перед каждым человеком ставит свои проблемы и соответственно дарит собственное решение этих проблем. Если вы атеист, замените слово Господь словом природа, которое тоже, к слову сказать, мастер штучный. Универсального опыта нет и быть не может. Но ведь возможна универсальная система, которую каждый способен наполнять собственным содержанием. А во-вторых, когда мы часто в бессилии делимся собственными знаниями, Мы почти никогда не задумываемся, а помог ли этот опыт нам самим построить гармоничную и счастливую жизнь. Как известно, охотнее и яростнее всех советуют как создать семью одинокие женщины. Нередко возникает странная ситуация. У нас у самих не получилось сделать свою жизнь гармоничной, но мы с удовольствием советуем другим, как это осуществить. Тут-то и должна посодействовать птихофилософия. Она предлагает вариант того, как помочь другим и себе построить гармоничную жизнь. Возможно, вы будете не согласны с некоторыми её принципами или даже со всеми. Это не страшно. Главное, чтобы вы задумались о своих собственных смыслах. Мы ещё поговорим с вами о том, что энергия познания должна быть направлена не только и не столько вовне, сколько внутрь человека. Психофилософия и призвана помочь людям задуматься над сущью и смыслом своей жизни, то есть перенаправить энергию познания извне на самих себя. Каждый человек при желании может стать психофилософом. Психофилософ это не врач, не специалист, не психотерапевт. Психофилософ это в первую очередь собеседник. Ещё раз хочу подчеркнуть, Психофилософия бессильна перед серьёзными душевными и психическими заболеваниями. Она призвана помочь здоровым людям, которые ощущают дисгармонию собственной жизни. Конечно, когда у человека возникают психологические проблемы, он должен обратиться к специалисту. Но также понятно и то, что мы предпочитаем идти не к врачу, а к друзьям, знакомым. И каждый из нас Всё равно будет стараться решать свои внутренние проблемы сам или с помощью близких. Наверное, это плохо. Скорее всего, это неправильно, но это данность. Делать вид, будто мы не понимаем, что каждый из нас является психологическим консультантом, значит не замечать очевидного. Именно поэтому я хотел бы, чтобы психофилософия стала подспорьем для всех. В первой книге Мы почти не говорили о том, что человеком, который приходит к вам за советом, можете быть и вы сами. Когда к нам кто-то обращается за консультацией, у нас с ним уже есть определённые отношения, и мы разговариваем с человеком, опираясь именно на них. Но у нас нет привычки относиться к себе как к другому. Как ни парадоксально, у большинства людей отсутствует опыт взаимоотношений с самим собой. тем единственным человеком, которого каждый из нас знает с рождения до смерти. Научиться общаться с самим собой, понимать самого себя это отдельный вопрос, которому в этой книге будет посвящено немало страниц. Главная тема психофилософии 2.0 как помочь тем, кто устал бояться самого себя и окружающего мира. Почему мы сами выбираем свои многочисленные страхи? Как сделать так, чтобы человек перестал бояться самого себя, то есть избавился от комплексов? Как добиться, чтобы человек не страшился социума, любви, будущего? Как воспитывать социально бесстрашных и свободных людей? Обо всём этом мы будем говорить в психофилософии 2.0. Но прежде чем перейти к этим вопросам, надо ещё много чего понять, много в чём разобраться. Как начинать разговор с тем, кто пришёл к вам за помощью? Как направить энергию познания на самого себя, чтобы познакомиться с собой по-настоящему? Можно ли научиться думать и как научиться беседовать с самим собой? Как разучиться ненавидеть и научиться любить? И наконец, что такое психологическая настройка и как её использовать в своей жизни? Если мы не найдём ответы на эти и на некоторые другие вопросы, мы не сможем победить страх. Это основные, но не единственные темы, о которых мы будем размышлять вместе с вами, человеком, который листает эти страницы. В конце книги есть два приложения: Основные принципы психофилософии и Словарь основных терминов психофилософии. По сравнению с первой книгой они существенно дополнены. И последнее. Ни первой, ни второй книги по психофилософии не было бы без людей, которым я хотел бы сказать искреннее спасибо. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь моих родителей, папу Марка Давыдовича и маму Антонину Николаевну за то, что я живу, за то, что всегда ощущал их заботу и защиту, и несмотря на то, что их нет на этом свете, продолжая ощущать и сегодня. Дмитрия Брикмана, Ольгу Брикман и Катю Шувалову, моих родных и любимых друзей, которые читали текст в рукописи и очень поддерживали меня, в том числе и своими замечаниями. Выдающегося израильского фотохудожника Дмитрия Брикмана хочу поблагодарить еще и за фотографии, которые украшают обе мои психофилософии. Всех российских и западных учёных и практиков психологии, философов, чьи книги помогли мне и многим другим изучать непознаваемых людей и непознаваемый мир. Психолога-психотерапевта из Риги Дмитрия Лицева, которого в определённой степени я считаю своим учителем. Основная деятельность Дмитрия психологическая помощь онкобольным. Общение с ним, его ненавязчивые уроки, советы о книгах, которые необходимо прочесть, для меня чрезвычайно важны. Добрых и талантливых людей из издательства Питер, которые так явственно из Рима поддерживают мои идеи и столь тщательно и любезно издают мои книги: Вадима Усманова, Инну Ерёменко, Марину Трофимову, Лену Власову, Андрея Тетерена и всех-всех-всех. Наталью Киселёву, генерального директора и всех замечательных работников компании City Class за организацию в Москве моих лекций, в том числе и по психофилософии. Всех тех людей из разных городов страны и мира, которые приходили ко мне на лекции и на личные консультации. Без вашего внимания и ваших вопросов этой книги не было бы. Я знаю, что многим из вас кажется, что я вам помог. Поверьте, Вы мне помогли не меньше. И наконец вас, дорогой читатель, который держит сейчас в руках эту книгу, это не общие слова. Не было бы вас, зачем тогда и книги писать? С неизменным почтением автор.